Глава 8. Кому нужна соль? Четвертый день четвертого месяца 524 -го года новой эпохи. В арсенале его никак не ждали, да еще и утром. «Редко я их проверяю», — подумал Айсгейр, глядя на стражей. Заспанные солдаты из внутренней охраны не сразу поняли, кого это принесло с позаранку. Те, кого уже признал в так внезапно появившемся человеке, великого лорда северных земель. Под его взглядом расталкивали своих еще не проснувшихся товарищей. «Главного оружейника сюда!» процедил сквозь зубы Эйсгейр. Он перелился на внешний периметр арсенала. Здесь все в порядке, по крайней мере, с виду. Солдаты не спали, два отряда по расписанию совершали обход. «Всех на Северное кольцо!» «На границу с Иждракьордом!» Решил про себя рыцарь, снова оказываясь внутри мощной крепости, где хранились стратегические запасы оружия и боеприпасов Эйстурма. Разнежились в теплом местечке медузья слизь. Он заметил, как Вёлеф оглядывается вокруг. «Ну, Ярл, что скажешь? Каковы у меня ребята? Залюбуешься, да?» Солдат рядом чуть ли не задрожал от брошенного на него взгляда. «Мне бы лишние руки не помешали, милорд», — сказал Вёльев, качая головой. «Ну, значит, границы или рудники», — решил Эйсгейр, думая, не он ли сам сначала расслабился, а уж потом его люди. Гремучие соли в Эйстурмском арсенале держали вдвое больше неприкосновенного запаса, определенного для ярлов. Должны были. Соль портилась от влаги, поэтому требовалось постоянно ее проверять и заменять пришедшее в негодность. Помощник оружейника, подглядывая в бумаги, отчитывался о состоянии складов, стараясь говорить бодрее и не дрожать. Пока он рапортовал о том, что гримучий соль имеется в полтора раза больше двукратного запаса, Виоле входил между ящиками, укутанными промасленной бумагой. «Милорд», — позвал он эйсгейра, а Рыцарь поспешил к нему в дальние ряды склада, оставив блеющего об отличном состоянии дел чиновника. «Поглоти меня, земля, если тут не пусто», — сказал Виолев. Чедушный ярл взялся за один из верхних ящиков и с легкостью поднял. А не должен был. Даже его могучий предок не смог бы. Что произошло в следующий момент, Велев не сразу понял. Ящики вокруг поднялись, отчего показалось, будто и пол уходит куда-то вниз. «Мать земля!» — возвал ярл к стихии, надеясь остановить камень, но ни в камне было дело. Повеяло холодом. Вокруг Айсгейра струились плети воды. Они издвинули ящики с гримучей солью, все разом. Вода превращалась то в лед, то в снег. Вёльев, никогда прежде не видевший своего владыку ни в гневе, ни призывающем стихию, понял, почему того называют снежной дланью. Кулаки рыцаря побелели, покрывшись сверкающим снегом, Рукава заледенели до локти. Такого не было, когда Эйсгейр переносил их сюда. В груди человека шевельнулся страх. Сейчас самый сильный стихийник на Иолоне в ярости все уничтожит. Вельев этого не знал, но вода во рву вокруг арсенала взметнулась ледяной стеной, отрезав его от эйстурма. Эйзгейер выругался и опустил ящики на пол, но не все. Половину вода смела, как бумагу, в которую их завернули. «Так сколько в арсенале гремучей соли?» – спросил рыцарь, поворачиваясь к помощнику главного оружейника. Цветом лица тот успешно соперничал со снегом на кулаках владыки Севера. Эйсгейр с Вёлефом обошли все склады. Проверка дала печальные результаты. Треть ящиков с солью оказалась пуста. Рыцарь почти озверел от гнева, но когда увидел своего главного оружейника – Его настроение мгновенно изменилось. «Хавмар, ты болен?» Тот двигался немного в перевалку, будто у него болели ноги, а кисти рук были синеватые и опухшие. «Да вот свезло под старость лет, милорд. Комковатой кровью наградили боги. Последние месяцы два все тяжелее становится. Сына вместо себя поставил. Ошибся, да, милорд? Мне уже кое-что рассказали. «Одрин, ты нужна мне». Позвал Эйсгейр, отмечая силой место, куда можно перелиться. Вёльев, обратился рыцарь к Ярлу Айсена. «А не забудешь ли ты на пару неделек про свои рудники?» Дождавшись кивка в ответ, он продолжил. «Поможешь с арсеналом и расследованием. Выделить тебе гремочки, сам понимаешь, не могу. По крайней мере, пока». Между ящиками чуть в стороне от них закружился ледяной вихрь. Через пару мгновений на его месте оказалась невысокая темноволосая женщина с такими же, как у Уэйсгейра, неестественно синими глазами. Одетая в тонкое голубое платье со снежными узорами, она казалась лишней на оружейном складе. «Одрин, арестуй лорда Ранхова!» Хавмар вздохнул, а потом сказал, «Он сейчас должен быть в своем особняке в верхнем городе. Утрит ты с ней». «Надо задержать и доставить во дворец всю семью Хавмара и семь его детей», отдал Эйсгейр мысленный приказ своим рыцарям. «Пусть их разместят в гостевых палатах». «Причина ареста, милорд?» – спросил Одрин вслух. «Хищение государственного имущества повышенной важности? Я так полагаю», ответил вместо Эйсгейра Хавмар и снова вздохнул. «Больше всего Эйсгейр злился на себя». Посмеивался над своими ярлами, размягшими от мирной и сытой жизни, а сам был ничем не лучше. Мало того, что пробулькал начало этой периамской игры, так еще и не углядел проблем под собственным носом. Хавмар, как выяснилось, страдал комковатой кровью уже три года. Три месяца назад ему резко стало хуже, начали болеть ноги и руки. Оружейник старался работать, как и прежде, лично проверяя склады и проводя ревизии но в конце концов поставил на замену сына. Временно, как он думал, целитель обещал скорое улучшение. Ранхов сначала отпирался, но по прошествии двух дней тюремного заключения сознался во всем. Оказалось, через пару недель после того, как он начал замещать отца, к нему пришли некие люди и предложили огромные деньги за гремучую соль. Но падки на золото Ранхов увидел лишь четверть обещанных богатств. Получив первую партию соли, подельники начали его шантажировать, и сын оружейника, оказавшийся не только жадным, но и трусливым, послушно плясал под их дудку, боясь справедливой кары владыки Эйстурма. Вытаскивали гремучую соль небольшими партиями, используя для этого повозку Ранхова и безалаберный стража Арсенала. Вёльев удивлялся пропаже сильнее всех. Если соль воровали ради наживы, то почему он не может найти требуемое для своих рудников? Значит, гримучка нужна была не для продажи. Тогда для чего? Рыцаря же беспокоило еще и другое. Отделенный ото всех хавмар, на удивление, быстро пошел на поправку. Это означало лишь одно – кто-то травил старика. Причем этот кто-то хорошо знал семью оружейника и мог предвидеть, что он поставит вместо себя своего не слишком честного и трусоватого сына. По приказу рыцаря задержали всех врачей семьи оружейника. Эйсгейр использовал рыцарей воды для быстрой поимки всех причастных, но время работало против него. За два дня уже полгорода услышало, как Снежная Длань сам арестовал главного оружейника и всю его семью. Поэтому, вполне возможно, многие, кто имел к этому отношение, уже утекли из города. Впрочем, личный врач Хавмара этого не сделал. Его нашли мертвым в собственном поместье. Там же обнаружились запасы снадобий, из-за которых оружейнику и становилось хуже. Их нашлось достаточно, чтобы понять, чем травили Хавмара. Да и сам труп целителя вполне прозрачно намекал на его причастность к болезни главного оружейника. Теперь надо было искать еще и убийц врача. На очередном совещании по делу Ранхова Эмон добавил ко всему этому новых красок. «Как его звали?» – спросил он, узнав о целителе Хавмара. «Велен». Наместник достал пару листков и начал водить по одному из них пальцем, а когда, очевидно, список из каких-то имен закончился, принялся за второй лист. Или Генас, уточнил Эймонд, – палец его при этом остановился. Эйсгейр, кивнув, поднялся из-за стола посмотреть, какие такие списки принес его наместник. Тот показал лист, в середине которого красовалось ими убитого целителя с краткими личными сведениями. «Что это за список, Эммонт?» спросил Айзгер, предчувствуя, каким будет ответ. «Члены общества, знающих на севере, милорд». Рыцарь даже скрипнул зубами. Он-то думал, проблема Виолиэфа никак не связана ни со знающими, ни с этой мутной игрой с убийством эльфийского короля. «Вот кто крал соль из арсенала!» и, скорее всего, из-за них же Вёлев не мог достать необходимое для своих рудников. Зачем гремучка нужна знающим? Уж не для войны или со светлым лесом? Оставшись наедине с Амондом, Эйсгейр всерьез начал обсуждать с ним, не начинать ли северу военные приготовления. Конечно, оставалась надежда, что Милихана убить все же не смогут, но неважно, кто с кем будет воевать, остаться с голыми руками не хотелось в любом случае. Эммонд был убежден в необходимости проверить всех крупных ярлов и значимых лиц севера. Океан, Отец, так целую вечность проверять можно, сказала Изгер, подумав про себя, что и ревизию в арсеналах всех ярлов надо провести. Во всяком случае, надо убедиться в верности главных, Милорд. Что скажешь насчет Велефа? Он у нас впереди всего севера постали. Кроме жалоб на его паршивый характер, ничего плохого о нем не слышал. Но как знать, если в Айсене ковать мечи, то и проверять Айсин в первую очередь. А еще надо послать наших парней в Перям, если вы этого еще не сделали, милорд». Эйсгейр до сих пор не отправил разведчиков на ту сторону темных чащ, лишь по одной причине. Постоянно всплывало что-то, тоже требующее внимания. «И надо разобраться со змеиным гнездом в Эйстурме, милорд», — добавил наместник. «Иначе полезем в Переам, а нам загонит нож здесь. Предлагаешь задержать всех знающих?» «Нет, это слишком просто и глупо. Тоже надо последить для начала за всеми, их у нас не очень много». «Займешься?» — Эммонд кивнул. «Да, милорд. Что там с Ардалар Валесин?» — спросил старый наместник. «Понятия не имею» как раз собирался поговорить с послом. Но после обеда Мирин нашел рыцаря сам и без всяких предисловий оттарабанил полный официозу ультиматум. Светлый лес в лице полномочного посла Верка Мирина из дома Тавелон требует у Эйзгера Снежной Длани, великого лорда Северных Земель Королевства Людей, пропустить в Эйстурм следователей, назначенных эльфийским советом по делу о похищении Ардалар Валесин а также ее родственников из дома Валесин, на срок, необходимый для установления всех обстоятельств дела и завершения расследования. И тихо добавил. «Милорд, я ничего не смог сделать». Признание собственного поражения далось гордому сыну леса нелегко. Крылья его носа раздулись, и без того нахмуренные брови сдвинулись еще сильнее. Он будто хотел сказать еще что-то, что-то гневное, но вдруг сник. Эйсгейр заметил, насколько уставшим выглядит Мирин. Лицо посерело, осунулось, на лбу прорезались глубокие морщины. Одежда была не самой свежей, хотя Мирину, как и Легену, ничего не стоило очистить ее. Рыцарю даже показалось, будто друг похудел. «Пойдем ко мне, расскажешь подробнее».